Кипи господствовал родовой строй, и разложение его шло столь медленно, что не причиняло большого ущерба кочевникам. Зато их угнетало усыхание степи, начавшееся в первом веке и к III веку достигшее максимума. Сокращение пастбищных угодий заставило хуннов и сяньбийцев жаться к рекам Хуанхэ и Ляохэ и входить в контакт с китайцами. Поскольку земли лежали в запустении, правительство Цзинь допустило поселение на границе 400 тысяч кочевников и около 500 тысяч тибетцев разных племен. Китайские политики третьего века считали, что этническая принадлежность, социальное состояние и численно ничтожное вкрапление нетрудно ассимилировать. Князей обучить культуре, а... Радовичи превратить в податное сословие». Расчет был дерзкий и плохой. Радовичи терпели произвол чиновников и эксплуатацию землевладельцев, но не превращались в китайцев. Князья выучили иероглифику и классическую поэзию, но при удобном случае, наступившем в 304 году, вернулись к соплеменникам и возглавили восстание – ставившие целью оружием возвратить утраченные права. Ложная теория, примененная к действительности, вызвала катастрофу. К 316 году 40 тысяч хуннов захватили весь Северный Китай, в том числе две столицы, двух императоров и все накопленные богатства. Китайцы были загнаны на берега Янцзы, в то время окраину Китая и были вынуждены в тропических джунглях смешиваться с племенами мань, что весьма преобразило их облик и психический склад. Там начался особый процесс этногенеза, приведший впоследствии к созданию южнокитайского этноса. А оставшиеся на родине китайцы смешались с хуннами и тем погубили их. Уже дети, победителей хуннов и китаянок, забыли о нравах степного кочевья. Воспитанные в дворцовых павильонах, они сохранили энергию мужества, но утеряли ощущение своего, чувство локтя и императив верности. Распри подорвали их силы, а ведь до этого их отцы умели жить в согласии. Внуки превратились в избалованных куртизанов, забавлявшихся людоедством и предательством близких. Не было и речи о наступательных войнах. Даже при обороне хунны стали теперь терпеть поражение. Наконец, в 350 году приемный сын императора, китаец, Убил своих братьев, наследников престола, и, взяв власть в свои руки, приказал перебить всех хуннов в государстве. Это было исполнено с таким рвением, что погибло много бородатых и горбоносых китайцев, похожих на хуннов. Геноцид не спас узурпатора. «Сяньбийцы!» Муюны разбили его, китайское войско, и казнили его самого. Китайцам не помогло численное превосходство, они также вместе с культурой потеряли традиции доблести. Муюнов постигла судьба хуннов, они скитались и были побеждены степными табгачами. Тем, сначала консолидировали вокруг себя кочевников смешение на уровне этнической метисации, но потом на свою беду завоевали Хэнань, где жило монолитное китайское население. К концу V века они смешались с китайцами, так что их хан, приняв титул императора, запретил родной язык, табгачскую одежду и прическу, а также имена». Масса подданных, лишенная свойственного ей стереотипа поведения, стала жертвой авантюристов кандотьеров низвергших династию и обескровивших несчастную страну, которую вдобавок опустошил голод, унесший около процентов людей». Сноска подробнее в работе Лев Гумилёв «Хунны в Китае. Москва, 1974 год. Конец сноски. Так повлияло на народы смешение двух суперэтносов, но оставшиеся в живых в VI веке внезапно объединились в новый этнос, называвшийся тогда Табгач, сяньбийское название, употреблявший китайский язык, отличавшийся от древнего, и принявший иноземную идеологию, буддизм. Это была великая эпоха Тан, положившая начало средневековому китайскому этносу, потерявшему самостоятельность только в XVII веке, когда Китай завоевали маньчжуры, но это новый цикл этногенеза, относящийся к древнему, как Византия, к Древнему Риму. Из приведенного примера очевидна связь этноса с ландшафтом. Хунны, Заняв долину Хуанхэ, после скот китайцы заводили пашни и строили каналы, а хунно-китайские метисы, не имея навыков ни к скотоводству, ни к земледелию, хищнически обирали соседей и подданных, что привело к образованию залежных земель и восстановлению естественного биоценоза, хотя и объединенного за счет вырубки лесов и истребления копытных во время царских охот. Но уже в VII веке китайцы вернули себе утраченные земли и снова деформировали ландшафт путем интенсивного хищнического земледелия. Но об этом потом. Контакты варваров и римлян. Сходную картину. Беспорядочного смешения этносов мы можем увидеть в ту же эпоху на западной окраине континента, где развивалась Римская империя. По этому поводу было высказано очень много суждений, но почти все они перекрываются знаменитым тезисом Гиббона. Эллинское общество, воплощенное в Римской империи, которая была в зените в эпоху Антонинов, свергнута одновременным нападением двух врагов, напавших на нее на двух фронтах — североевропейскими варварами, вышедшими из пустынь за Дунаем и Рейном, и христианской церковью, возникшей в покоренных, но не ассимилированных восточных провинциях. Посмотрим, прав ли он. война. Римской империи с германцами, длившаяся с I по IV век, закончилась победой Рима. Ни Рейнская, ни Дунайская границы не были прорваны. Несколько поражений, нанесенных римлянам готами и опустошение побережья Эгейского моря готским флотом, были искуплены победами Феодосия. Рим потерял только Зареинские области Германии и добровольно очистил Дакию, но в этих странах италики селиться не хотели, а провинциалы попадали туда как сыльные, интересы коих Сенат и римский народ, не волновали. Положение резко изменилось в V веке, когда сопротивление наземным вторжениям резко снизилось, но тогда Стилихон и. Аэцы одержали победы над германцами и гуннами, пока их не убили сами римляне. Интриганы и дегенераты в пурпуре и диадемах. Беда Рима была в нем самом, а не вне его. Сноском. С этим согласен Тойнбим. Конец сноски. Да и сами варвары не стремились к уничтожению культуры Рима. Король Визиготов Атуальф, согласно его собственному признанию, начал жизнь с жаждой обращения всего римского домена в империю готов со временем. Однако опыт убедил его, что было бы преступлением изгонять управление закона из жизни государства, так как государство прекращает быть самим собой, если в нем прекращает править закон. Когда Атаульф осознал эту истину, он решил, что он добился бы славы, употребив жизненную силу готов для восстановления римского имени во всем и, быть может, более чем во всем его древнем величии. Но если так, то почему же римская культура исчезла, а вместе с ней исчезли, С этнической карты мира, влюбленные в эту культуру, мужественные и сильные готы. То, что успехи германцев по времени совпали с торжеством христианства на всей территории Римской империи, как будто подтверждает пагубность этой доктрины для народа и государства. Эту концепцию выдвинули еще в 393 году защитники язычества Евгений и Арбогаст, попытавшиеся восстановить в Капитолии алтарь победы. Однако, как и в 312 году, христианские легионы оказались более стойкими. Вожди языческой армии героически погибли в бою, но тем самым показали, что перспектива развития не в том или ином исповедании веры, а в делах куда более земных. И самое интересное, что то же самое утверждают отцы церкви. Блаженный Августин или любой другой христианский мыслитель пятого века мог бы сказать, не мы посоветовали императору Аврелиану покинуть Дакию и пренебречь той политикой, которая возводила на границах сильные военные посты. Не мы посоветовали Каракалле возводить в звание римских граждан всякого рода людей или заставлять население переходить с места на место в усиленной погоне за военными и гражданскими должностями. Что же касается до чувства патриотизма, то разве оно не было разрушено вашими собственными императорами? Обращая в римских граждан галлов и египтян, африканцев и гуннов, испанцев и сирийцев, как могли они ожидать, что такая разноплеменная толпа будет верна интересам Рима, который завоевал их? Патриотизм зависит от сосредоточения, но не выносит разъединения. Блаженный Августин был бы прав, но немедленно возникает вопрос, а почему в христианских общинах столь же разноплеменных возникли жертвенность, чувство локтя, спайка и возможность развития? Ответ прост. Различия расовые не имеют решающего, да и вообще, как правило, большого значения, а различия этнические лежат в сфере поведения. Поведенческий стереотип христианских общин был строго регламентирован. Неофит был обязан его соблюдать или покинуть общину. Следовательно, уже во втором поколении на базе христианских консорций выковался... Субэтнос – гетерозеготный, но монолитный, тогда как в языческой, вернее, безрелигиозной империи психологическая переплавка подданных не осуществлялась. Члены разных этносов сосуществовали в рамках единого общества, которое развалилось от собственной тяжести, ибо даже римское право было бессильно перед законами природы и не менее губительно были упомянуты Августином миграции населения внутри империи. Соотношение человека с природным окружением ландшафтом Есть в каждом случае величина постоянная, определяемая адаптацией Ландшафты Сирии и Британии, Галлии и Фракии весьма различны Следовательно, мигранты предпочитали жизнь в городах, где стены отделяли их от чуждой, непривычной и нелюбимой природы Значит, отношение к природе у них было чисто потребительским, а проще сказать, хищническим. В результате были сведены две трети лесов Галлии, буковые рощи Апенин, выпаханные и обеспложены долины в горах Атласа, отданы в жертву козам холмы Эллады и Фригии. И самые губительные опустошения производили не сами, военные трибуны, а их колонны, то есть военнопленные, поселенные вдали от родины, чтобы затруднить им побег из неволи. Иными словами, при неприкосновенности жестких социальных связей политической системы Римской империи этнические связи были разрушены полностью уже в IV веке, а вторжение германцев в V веке усугубило этот процесс, ибо активная метисация, разъедая этносы готов, бургундов и вандалов, вовлекла их в общий процесс распада. Там же где в те же века сложился новый этнос, а это произошло на восточной окраине империи, видимо, действовал дополнительный фактор Х, значение коего нам надлежит раскрыть. Этносы всегда возникают из контактов. Чем же различаются суперэтносы и что мешает им сливаться друг с другом или наследовать богатство предшественников? Ведь этносы, находящиеся внутри суперэтноса, сливаются часто и беспрепятственно. Эту повышенную стойкость суперэтносов можно объяснить наличием этнических доминант, словесных выражений тех или иных идеалов, которые в каждом суперэтносе имеют единообразные значения и исходную смысловую динамику для всех этносов, входящих в данную систему. Сменить идеал можно только лицемерно, но тогда и слияние суперэтносов будет мнимым. Каждый представитель разных суперэтносов в глубине души останется с тем, что представляется ему естественным и единственно правильным. Ведь идеал кажется его последователю не столько индикатором, сколько символом его жизнеутверждения. Итак, доминантой мы называем то явление или комплекс явлений, религиозный, идеологический, военный, бытовой и тому подобное, который определяет переход исходного для процесса этногенеза этнокультурного многообразия в целеустремленное единообразие. Напомним, что феномен этноса – это и есть поведение особей его составляющих. Иными словами, он не в телах людей, а в их поступках и взаимоотношениях. Следовательно, нет человека вне этноса, кроме новорожденного младенца. Каждый человек должен вести себя каким-то образом, и именно характер поведения определяет его этническую принадлежность. А раз так, то возникновение нового этноса есть создание нового стереотипа поведения, отличного от предшествовавшего. Вполне очевидно, что новый стереотип создают люди, но тут сразу возникают недоумения. Во-первых, сознательно или бессознательно действуют эти новаторы. Во-вторых, всегда ли новое бывает лучше старого? В-третьих, как им удается сломить инерцию традиции даже не в соплеменниках, а в самих себе, ибо они плоть от плоти прежнего этноса? Теоретически эти сомнения неразрешимы, но на выручку приходит материал из палеоэтнографических наблюдений, который позволяет сформулировать эмпирическое обобщение. Каждый этнос появился из сочетания двух и более этнических субстратов, то есть этносов, существовавших до него. Так современные испанцы сложились в этнос, носящий это название, относительно поздно в Средние века, из сочетания древних иберов, кельтов, римских колонистов, германских племен свевов и вестготов, к которым примешались баски, прямые потомки иберов, аланы, потомки сарматов и ближайшие родственники осетин, арабы-семиты, мавры и туареги-хамиты. Норманны и каталонцы, частично сохранившие свое этническое своеобразие. Англичане, сложный этнос, из англов, саксов, кельтских женщин, мужья которых были убиты в боях, датчан, норвежцев и западных французов из Анжу и Пуату. Великороссы включают в свой состав восточных славян из Киевской Руси, западных славян, вятичей финнов, меря, мурома, весь заволодская Чудь, угров, смешавшихся сперва с перечисленными финскими племенами, балтов, голядь, турок, крещенных половцев и татар, и в небольшом числе монголов. «Древние китайцы» — это смесь многих племен долины Хуанхэ, принадлежавших к различным антропологическим типам монголоидов и даже европеоидов — Ди. Аналогичная картина в Японии, где в глубокой древности спаялись в монолитный этнос высокорослые монголоиды, похожие на полинезийцев, — Приземистые монголоиды из Кореи, бородатые айны и выходцы из Китая. Даже малочисленные и изолированные этносы, история коих тонет во мгле веков, сохраняют былые различия этнических субстратов в реликтовых, антропологических и лингвистических чертах. Таковые эскимосы и жители острова Пасхи, Мордва и Марийцы, Эвенки и Патаны склонов Гундукуше. Это показывает, что в древности они были сложно-составными этническими коллективами, а наблюдаемое ныне единообразие плод длительных этногенетических процессов, сгладивших шероховатости разных традиций. Но ведь это противоречит только что сделанным описанием губительности смешений этносов, далеких друг от друга. А как первое наблюдение, так и второе – бесспорны может ли быть верным вывод содержащий внутреннее противоречие только в одном случае если мы не доучли какую-то очень важную деталь какой-то фактор x без раскрытия которого невозможно решить задачу поэтому двинемся дальше методом проб и ошибок чтобы найти непротиворечивую версию объясняющую все известные факторы Фактор Х. Проверим еще одно предположение. Может быть, не длинный процесс, а мгновенный скачок является причиной образования нового этноса. Проверить это можно только на примерах новой истории, события которой описаны достаточно подробно. Обратимся к истории Латинской Америки. Испанские конкистадоры были жестоки в боях, но уже после буллы Павла III 1537 года видели в индейцах не низшую расу, а достойных противников. Уцелевших индейских вождей крестили и принимали в свою среду, а простых индейцев делали пионами в асьендах. Так сложилось за 200 лет население Мексики и Перу. Но в горах и тропических лесах сохранились чистые индейские племена. Работорговля привела к появлению в Америке негров, а отсутствие предрассудков к тому, что появились мулаты и самбо – Потомство негров и индейцев. Тогда же, в начале XIX века, началась борьба за освобождение от метрополии Испании, захваченной французами. То большинство руководителей повстанческого движения были не испанцы, а метисы и мулаты. Сам Боливар в 1819 году высказался по этому поводу так. Следует вспомнить, что наш народ не является ни европейским, ни североамериканским. Он, скорее, является собой смешение африканцев и американцев, нежели потомство европейцев, ибо даже сама Испания перестает относиться к Европе по своей африканской крови, по своим учреждениям и своему характеру. Невозможно с точностью указать... Какой семье человеческой мы принадлежим? Большая часть индейского населения уничтожена. Европейцы смешались с американцами, а последние с индейцами и европейцами. Рожденные в лоне одной матери, но разные по крови и происхождению, наши отцы-иностранцы, люди с разным цветом кожи. Это различие чревато важными последствиями. Сноска. Симон Боливар. Избранные произведения. Москва. 1983 год. Страница 83. Конец сноски. Этот народ, возникший на глазах историков, оказался весьма стойким и не похожим на другие соседние народы. По всем внешним признакам – языку, культуре, религии и тому подобное – жители Венесуэлы и Колумбии были близки испанцам. В экономическом отношении они только проиграли, сменив в результате освободительной войны испанский протекционизм на зависимость от английских и североамериканских торговых компаний. Война за независимость была такой ожесточенной, что унесла миллион жизней с малонаселенной территории, столько же, сколько все наполеоновские войны в густонаселенной Европе. Но в глазах повстанцев все жертвы были оправданы тем, что они не испанцы и, следовательно, должны жить отдельно. Любопытно, что в то же время индейцы поддерживали испанское правительство. Итак, смешанность происхождения не помеха для создания монолитных этносов. Однако так ли... Ведь известно, что у животных метисные формы часто нестойки и обычно лишены специализированных способностей обоих родителей, восполняя это в первом поколении повышенным жизнелюбием, часто пропадающим в последующих поколениях. «Потомки от смешанных браков либо возвращаются к одному из первоначальных типов, отцовскому или материнскому, либо вымирают, потому что адаптация к той или иной среде вырабатывается несколькими поколениями, она является традицией, смесь же двух традиций создает неустойчивость адаптации». Да, так бывает в большинстве случаев и, возможно, иногда у человека, Но если бы это было всегда, то ни одного нового этноса не возникло бы, и человечество, издавна практиковавшее смешанные браки, выродилось бы еще в период раннего неолита. На самом же деле вырождаются и исчезают с этнографической карты очень немногие этнические группы, а человечество как вид развивается столь интенсивно, что прирост населения сейчас называют демографическим взрывом. Очевидно, существует фактор, уравновешивающий деструктивное влияние естественного отбора и стабилизирующую роль сигнальной наследственности или традиции. Это фактор x и он должен проявляться в изменениях поведения и восприниматься самими людьми как особенность психической структуры. Следовательно, это признак, возбуждающий и стимулирующий процессы этногенеза. Найдя фактор x и раскрыв содержание искомого признака, мы уясним себе механизм развития процесса для каждого отдельного случая этногенеза и всех в совокупности для достижения поставленной цели нам необходим обильный проверенный и строго датированный материал всеобщей истории человечества. если мы обработаем его при помощи приемов принятых в естественных науках, то сможем получить данные для решения поставленной проблемы а пока ограничимся ответами на недоумения сформулированные ранее. Первое. Выдумать новый стереотип поведения нельзя, потому что если бы какой-нибудь чудак и поставил перед собой такую цель, то сам бы все-таки вел себя по-старому, привычному, как наиболее приспособленному к существующим условиям бытования этнического коллектива. Выйти из этноса – это то же, что вытащить себя из болота за собственные волосы. Как известно, это проделал только барон Мюнхаузен. Второе. Поскольку новый стереотип поведения возникает в результате безотчетной деятельности людей, то бессмысленно ставить вопрос о том, лучше он или хуже. Шкалы для сравнения нет, он просто иной. Третье. Но если ломать бытующую традицию, выражающуюся в стереотипах поведения, невозможно, незачем, да и никто этого сознательно не хочет, то, видимо, это происходит в силу особого стечения обстоятельств. Каких? Вот на этот вопрос и надо найти ответ.